на ва 44 пламя в сотнях глаз пора воскликнула верховная мать змей словно услышав какой-то мысленный приказ сигнал который кроме неё больше никто из присутствующих не ощутил в своём полном ритуальном облачении она внушала собравшимся Сверх и естественный трепет стройное девиче тело плотно облегали краснозолотистые доспехи из металла и кожи. На руках поблескивали как тистые перчатки, богато инкрустированные драгоценными камнями. С её плеч свисал тонкий плащ из красной кожи, расшитый золотом, а на голове красовался высокий рогатый убор из блестящего жёлтого металла и костей. Ерхаунный жрец ордена Огненного дракона снова двинулась вперёд через тёмный лес, и вся процессия послушно отправилась за ней. Лиза, Виктор и Оксана, скрываясь за кустами и деревьями, крались следом. Толпа людей и чудовищ, пристально следящая лишь за своей предводительницей, не обращала на них никакого внимания. Что мы делаем? в ужасе прошептала Лиза. Нам нужно уходить отсюда скорее. Тебе не интересно посмотреть, что они задумали? тихо спросил Виктор. Вовсе нет. Понятно же, что ничего хорошего. Но они продолжали следовать за толпой чудовищ, огненные волки и мужчины и женщины, освещая себе путь электри Кинефанариками всё дальше углублялись в заснеженный лес, приближаясь к старому, давно заброшенному Клыковскому кладбищу. Мне знакомы эти места, шепнула Оксана. Ты бывала здесь раньше? спросила Лиза. В детстве мы с Ириной часто сюда приходили. Здесь неподалёку есть древнее ритуальное место. По слухам, именно там Саяна несколько недель назад призвала Верховную мать змей. Там же много лет назад погибли шаманы, одним из которых был Тимур Сатановский. Там всё окружено непроходимыми болотами. Ту ещё местечко, согласился Виктор, догадавшись, о чём она говорит. Оксана оказалась права. Именно на эту поляну и двигалась чудовищная процессия. Верховная мать змей вскинула руки и на распев принялась проговаривать какие-то жуткие заклинания. Позади неё каждое слово повторяли Але Камеронова и Сабина Феррес. Толпа подхватывала лишь окончания этих фраз. В красном тумане, окутывающем чёрные деревья, ярко вспых Нуря огни факелов. Огненные волки подожгли кустарник, и в ночном лесу стало очень светло. Где-то вдали над высокими горными вершинами раздались раскаты грома. Пламя в лесу разгоралось всё ярче, красными бликами отражаясь в сотнях глаз вокруг большой поляны, где столпились огненные волки и их последователи. С рёвом выросла настоящая стена огня. Верховная мать, змеей вышло вперёд, перешагивая через старинные надгробия, присыпанные снегом, и снова начала читать древние заклинания. Раскаты грома в тёмном небе усилились, земля содрогнулась будто в ториим. Кой-кто из присутствующих мужчин и женщин повалился на колени, протяжно завывая жуткие колдовские песнопения. монстры восторженно шипели и голосеили, издавая резкие звуки, даже отдалённо не напоминающие человеческую речь. Лиза, Оксана и Виктор, скрываясь за кустами, с ужасом наблюдали за происходящим. Во момент, когда земля под их ногами зашевелилась и поляна начала покрываться глубокими трещинами, из которых бело-красное пламя с громким шипением испаряя снег, все жители Клыкова вдруг ощутили нечто ужасное. В кафе «Одноглазый валет» официантка Галина, стоя за барной стойкой, следила за немногочисленными посетителями. В особняке Зверевых Алена Александровна, Марьяна и Кира принялись запирать окна и двери. К Виктория Поликутина, мать Клима, сидела в высоком кресле у камина в своей гостиной. Денис Чернокнижец в полном одиночестве стоял за прилавком в темном торговом зале антикварного магазинчика, некогда при надлежавшего его покойному деду горничная Вика заканчивала готовить ужин на кухне в особняке звериных Каждый житель Клыкова занимался своими делами, а преподаватели Академии Пандемониум собрались в актовом зале, обсуждая последние события. Все они одновременно застыли, когда во всех зданиях Клыкова на миг потускнел свет, а затем освещение обрело прежнюю яркость. В этот момент каждый человек в городе ощутил... Ледяной холод внезапно коснувшийся его кожи, что-то будто проснулось в глубокой ночи, что-то древнее, как сам мир, неосязаемое, тёмное, злое и чертовски голодное. Когда первая волна ледяного холода сошла, Александра Торна, в отсутствие директрисы, ведущая собрание преподавателей академии с ужасом прошептала: "Господи, кажется, началось".